— Нет, — повторил Вареников, — мы не были друзьями. И вообще-то, если хотите знать, Алексей Владиславович, люди — продукт ненадежный, скоропортишься. И потому у меня такое правило — с некоторыми старыми знакомыми поступать так же, как с переродившимися и отжившими растениями, безжалостно отрезать их и забывать, что они были и росли. Он полагал, что Алексей Владиславович одобрит это его, казавшееся ему умным и тонким, изречение. Но Алексей Владиславович только молча задумчиво глянул на него, ничего не сказал. Так Вареникову и не довелось понять, понравились ли главному врачу его слова, и наложит ли он взыскание на Вершилова за его самовольство. Инерция и делания зла бывшему своему другу толкала его на самые неожиданные поступки. Он знал, что Вершилов живет в тесной двухкомнатной квартирке с женой и младшей дочерью-студенткой. Вареников с беспокойством подумал, «Неужели Витки дадут новую квартиру?» Он знал, начальство ценило Вершилова, отдавая должное его искреннему отношению к работе, его знаниям, безотказному и деятельному характеру. Кроме того, Вершилов уже около семи лет стоял в очереди на получение новой квартиры. И вот перед Новым годом ему предоставили отличную трехкомнатную квартиру с огромной лоджией в кирпичном доме и район хороший в черте старой Москвы в Сокольниках. Все в отделении радовались за Вершилова «наконец-то будет жить как человек. Со всех сторон сыпались советы, как лучше обставить комнаты, где купить занавески, где книжные полки, как практичнее использовать лоджию. Вершилов смеялся. «Да у меня и денег-то таких нет, чтобы обставить все три комнаты». «Вы хоть одну обставьте», — сказала Зоя Ярославна. «Свой кабинет, чтобы вам удобно было там работать». Ей было тоже кое-что известно о личной жизни Вершилова но в отличие от Вареникова она искренне жалела его. Вареников с трудом скрывал досаду. За таки сумел Витька добиться своего, выстоял в свою очередь. Прошло совсем немного времени, и Вареников возликовал, Вершилов отказался от квартиры. — Я могу подождать, — сказал, — надо мной не каплет. А вот Самсонову жить негде, к тому же у него маленький ребенок. Самсонов, молодой врач, угрюмый и длинный, словно столб на дороге, никак не мог поверить своему счастью. «Вы серьезно, Виктор Сергеевич?» Не уставал он спрашивать, и Вершилов каждый раз терпеливо отвечал «совершенно серьезно». Самсонов тоже стоял в очереди, но, во-первых, он работал в отделении всего шесть лет, во-вторых, он полагал, что сперва удовлетворят заведующего отделением, и всех тех, кто стоял раньше его. И вдруг, нежданно-негаданно, Клавдия Петровна сказала, «Вы поистине родились в рубашке, Федор Кузьмич? Правда, надо еще заиметь такого вот зав. отделением, как наш Виктор Сергеевич. Это тоже особого рода счастье». «Он просто человек и понял, что мне жить негде», — произнес доктор Самсонов. «Мы снимали комнату за городом, но хозяева гонят нас, потому что их беспокоит ребенок. Все эти дни у Вареникова было хорошее настроение. Еще бы, Витьке не досталась новая квартира. Правда, он сам от нее отказался, но все равно не досталась. Разумеется, он первый позвонил жене Вершилова и, не называя себя, доложил ей, «Ваш муж добровольно отказался от новой хорошей квартиры», сыграл в благородство, старается завоевать дешевую популярность и радостно положил трубку «Теперь Витьке достанется на орех и еще как достанется». И еще больше возликовал, узнав, что жена устроила Витьке скандал, и теперь обе, и жена, и дочь не разговаривают с ним. Зайдя в очередной раз в кабинет начальства, Вареников сказал «На мой взгляд, наш уважаемый Виктор Сергеевич перехитрил самого себя. — Чем же? — рассеянно поинтересовалось начальство. — Отказаться от прекрасной квартиры — это же надо понимать. Не иначе предполагает таким вот образом выколотить что-то лучшее и значительное. Как вы считаете? Но в тот день начальство не было расположено к частным беседам, и Вареников, быстро сообразив все как есть, решил ретироваться. А Вершилов остался жить в своем панельном, в двухкомнатной обители до лучших времен. Глава четвертая. Перед тем, как уйти домой, Вершилов еще раз зашел в палату Астаховой. Она радостно улыбнулась, завидев его. — Виктор Сергеевич, вот хорошо-то! — Что хорошо? — спросил Вершилов, став возле ее постели. — То, что меня не забываете. — Как же вас забыть? — спросил Вершилов. Астахова покосила на соседнюю постель, где, укрывшись одеялом с головой, спала Сережкина. — А вот мы с Элей считаем, есть такие врачи, которые не только что забывают, а просто-напросто не помнят о своих больных, как не было их никогда в жизни. «Ну-ну», — заметил Вершилов, — «к чему такие сильные выражения?» Он прекрасно понимал, кого имела в виду Астахова, и она знала, что он понял ее, однако решила уточнить дальше.